Глава десятая Лето прошло, и мисс Сли, как обычно, с живостью молодой девушки, предавалась разнообразным развлечениям сезона. Она обладала способностью получать удовольствие от приемов, которые другие находили невероятно скучными, и с игривым добродушным ехидством же выписала свои приключения верному Фрэнку. Он, разумеется, остался в Лондоне, но раз в две недели ездил навещать Герберта Филда в Теркинбери. Его визиты, хотя и были совершенно бесполезны, приносили исключительное успокоение семейству Дикана. Его приветливость и способность сопереживать утешали их, так что все с огромнейшим удовольствием ждали его приезда. Фрэнк умел внушать веру в лучшее, так что даже Белла чувствовала, будто никто не может сделать для её мужа больше. Вернувшись домой из Парижа, они зажили очень тихо, и хотя сначала Дикана немного стесняло присутствие Герберта, Его чувства вскоре сменились очень трогательной нежностью. Он научился восхищаться решительностью, с которой молодой человек был готов встретить неизбежную смерть, смелостью, с которой он терпел боль. Когда потеплело, Герберт весь день лежал в саду, наслаждаясь видом зелёных листьев, цветов и пением птиц. Забросив свои интеллектуальные занятия, декан сидел вместе с ним и рассказывал о древних писателях или о розах, которые так любил. Они часто играли в шахматы, и Бэллен нравилось смотреть на них в нежном свете солнечных лучей, пробивавшихся сквозь листву. Её забавляла торжествующая улыбка на губах отца, когда ему удавалось сделать ход, озадачивший соперника, и мальчишеский смех Герберта, когда он находил способ с честью выйти из сложной ситуации. Они оба казались её детьми, и Анна не могла сказать, кто был ей дороже. но жестокий недуг прогрессировал, и в конце концов Герберт слег. Ужасные кровотечения истощали его, и Фрэнк больше не мог скрывать от Беллы свои опасения, что конец близок. Долгие месяцы он был на волосок от гибели, и этот волосок рвется. Боюсь, вы должны приготовиться к худшему. «Неужели это вопрос нескольких недель?» — с мукой в голосе спросила она. Франк, чуть поколебавшись, решил, что лучше сказать правду. Думаю, это вопрос нескольких дней. Белла смотрела на него, не отводя глаз, но теперь она так хорошо научилась сохранять самообладание, что ни ужас, ни боль не могли стереть неизменное спокойствие с её лица. Неужели больше ничего нельзя сделать, спросила она. Ничего. Я ничем не могу вам помочь. Но если вам это принесет хоть какое-то облегчение, телеграфируйте мне, когда у него откроется новое кровотечение. Оно станет последним? Да. Когда Белла вернулась к Герберту, он улыбался так лучезарно, что казалось, мрачный прогноз Фрэнка никак не может быть правдой. Ну и что доктор сказал? Он говорит, ты удивительным образом набираешь силы, ответила она с улыбкой. Надеюсь, скоро ты снова сможешь вставать. «Я чувствую себя так хорошо, как только возможно. Через две недели мы сможем отправиться на море». Оба знали, что каждый скрывает свои истинные мысли, но ни у нее, ни у него не хватало духа оставить пустые надежды, которыми они так долго пытались ободрить друг друга. И все же для Беллы напряжение становилось невыносимым. Она упросила мисс Сли приехать к ним в гости. Декан так полюбил Герберта. что она не осмеливалась сказать ему правду и хотела, чтобы Мисс Ли немного отвлекла его. Без посторонней помощи Белла не смогла бы долго изображать веселье, и лишь присутствие гостей еще могло позволить ей сохранить наигранную жизнерадостность. Мисс Ли согласилась и тотчас приехала. Но осознав, что по роли ей предназначено добавить искру радости в финальный акт пьесы жизни, она почувствовала, что это в некотором роде отвратительно. Её как будто пригласили на мрачный праздник, наблюдать за тем, как умирает бедный мальчик. Однако, с присущим ей рвением, она изо всех сил пыталась развлечь Дикана, справедливо полагая, что её умение поддержать беседу находится не на самом презренном уровне. Герберт бесконечно радовался, слушая её разговоры со стариком, когда она мягко поддразнивала его, играя словами с проворством легкокрылой бабочки, выдвигала опасные теории, которые защищала с присущей ей находчивостью. Декан получал удовольствие от состязаний с ней и спорил, опираясь на свои знания и здравый смысл. Явно простыми вопросами он стремился заманить ее в капкан противоречий, но даже если преуспевал, то не получал от этого никакого преимущества, ибо она выпутывалась при помощи колкостей, цветистых выражений или шуток. И еще, поскольку значение придавалось лишь эстетической ценности фразы, Месли могла заявить о своем полном безразличии к предмету спора. Она выдавала парадокс за парадоксом или вела полемику с точностью Евклида. У человека есть четыре страсти, говорила она. Любовь, власть, пища и риторика. Но лишь одна риторика защищает от пресыщения, от тоски и диспепсии. Прошло 2 недели, и однажды утром, когда Герберт Филд остался наедине с Беллой, у него началось очередное кровотечение, и в какой-то момент она решила, что он умирает. Герберт потерял сознание от истощения, и в ужасе Анна велела послать за местным доктором. Наконец молодого человека привели в чувство, но стало очевидно, что конец близок. От этого последнего приступа он никогда не оправится. И всё же казалось невероятным, что помочь ему никак нельзя. Должно же быть какое-то лекарство для чрезвычайных случаев, для приёма которого как раз наступил подходящий момент. и Белла спросила мисс Сли, не стоит ли вызвать Фрэнка. «В любом случае, мы больше никогда не побеспокоим», — его заметила Белла. «Вы не знаете Фрэнка», — возразила мисс Сли. «Разумеется, он сейчас же приедет». Была отправлена телеграмма, и через четыре часа приехал Фрэнк. Он заключил, что Герберт безнадежен. Филд парил между жизнью и смертью, поддерживаемой постоянным приемом стимуляторов, и его близким ничего не оставалось, кроме как сидеть и ждать. Когда Белла сказала отцу, от которого как можно дольше пыталась скрывать состояние мужа, что тот вряд ли переживет эту ночь, он на мгновение опустил глаза, а потом повернулся к Фрэнку. «Ему хватит сил, чтобы я провел обряд причащения». «Он этого хочет?» «Думаю, да». Я разговаривал с ним раньше, и он сказал мне, что желает причаститься перед смертью. Прекрасно. Белла отправилась готовить мужа, а декан облачился в церковные одежды. Фрэнк также пришел в спальню, чтобы быть рядом на случай необходимости, и стоял у окна, отделившись от тех троих, кто совершал священную тайну. Ему показалось, будто декан странным образом преобразился, и он не мог бы быть в спальне.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 А Герберт Филд, изнурённый совсем слабый, с печальным выражением глаз, неестественно сиявших на белом измождённом лице, внимательно слушал. Теперь уже не было страха. Осталась только покорность и надежда. Было видно, он всем сердцем верил, что ему обещают вечную жизнь и отпущение был их грехов. И франк, которого насило по волнам сомнений завидовал этой непоколебимой уверенности. Тело Господа нашего Иисуса Христа, за тебя преданное, да сохранит тело и душу твою в жизнь вечную. Прими и вкуси сие в воспоминание, что Христос умер за тебя, и питайся им в сердце твоём с верою и благодарением. Умирающий юноша принял хлеб и вино, которые непостижимым образом готовят христианскую душу к путешествию в жизнь после смерти, и, казалось, они принесли ему несказанное облегчение. Измученное тело чудом расслабилось, воспалённый ум обрёл спокойствие. Декан прочёл последние торжественные строки и, встав с колен, поцеловал юношу в лоб. Герберт был слишком слаб, чтобы говорить. Но едва заметная тень улыбки тронула его губы. Наконец он тихо заснул. Близился вечер, и Франк предложил вывести декана погулять на свежем воздухе. Ведь нет опасности, что он умрёт прямо сейчас, спросил старик. Не думаю. Вероятно, он доживёт до утра. Они вышли из сада на прилегающую территорию. Там было большое зелёное поле, где обычно мальчики играли в крикет. Но сейчас они уехали на каникулы, и только карканье грачей и тяжелолетавших надвязов и нарушало тишину. Рядом располагался собор. Его серые стены гармонировали с розовым вечерним светом, и центральная башня в безупречном великолепии взмывала в небеса как воплощение человеческой силы, обращённой в камень. Вокруг теснились дома каноников. День выдался жаркий и ясный, но теперь лёгкий бриз обдувал лица двух джентльменов, что медленно брели по тропинке. Это было место, дышавшее умиротворением столь совершенным, что Фрэнк мечтательно пожалел, что его жизнь протекает не в таком приятном окружении. Время от времени колокола собора отбивали очередную четверть часа. Оба мужчины молчали, погружённые в свои мысли. и шли, пока заходящее солнце не предупредило их о приближении ночи. Когда они вернулись домой, мисс Ли сообщила, что Герберт проснулся и просит позвать декана. Она предложила, чтобы они сначала поели, а потом отправились к нему в комнату. Казалось, ему чуть лучше, и она спросила Фрэнка, осталась ли еще хоть какая-то надежда. Никакой. Это вопрос нескольких часов. Когда они вошли в спальню, Герберт встретил их с улыбкой. Видимо, с приближением конца его сознание прояснилось. Белла повернулась к ним. Отец, Герберт хотел бы, чтобы ты ему почитал. Я как раз собирался предложить это, ответил Дикан. Наступила ночь, и звёзды рассыпались по небу. Через широко распахнутые оконные створки свежие запахи сада проникали в дом. Фрэнк сидел у окна. Лицо его было в тени, чтобы никто его не видел, и наблюдал за юношей, который лежал неподвижно, и можно было подумать, будто он уже мёртв. Белла поставила лампу так, чтобы декану было удобно читать. Когда он сел, свет упал на лицо молодого человека, и оно показалось ей прозрачным, как алебастр. Что почитать, Герберт? Что вам угодно, прошептал молодой человек. Декан взял Библию, лежавшую под рукой, и задумчиво полистал страницы, но тут к нему пришла одна странная мысль, и он отложил книгу. Аромат ночи, листьев и роз, привкус росы наполняли комнату неуловимой нежностью, как будто всем тут завладел легкий эфир поэтической фантазии. И интуитивно декан ощутил, что юноша всю жизнь, так страстно любивший мир за его чувственную красоту, Должно быть, Джарджет услышати иные слова, а не те, что были сказаны иудейскими пророками. Огромная любовь и сочувствие подняли Дикана с привычного уровня его призвания в плоскость высшего милосердия, и к нему пришло понимание, какое чтение станет для Герберта самым восхитительным утешением. Склонившись вперёд, он прошептал что-то Бэлле, которая очень удивилась, но тем не менее встала, чтобы выполнить его просьбу. Она принесла ему маленькую книгу в голубом тканевом переплете, и он принялся медленно читать. Что побольстить Амариллис, я с песней иду, пока мои козы щиплют траву на холме, а Титир их пасет. Ах, Титир, мой нежно любимый друг! Накорми же ты коз и отведи их воды напиться, Титир! Мисс Лисис удивлением подняла глаза и даже в тот момент не смогла удержаться, чтобы не усмехнуться с иронией, поскольку узнала Идилею Феокрита. Древнегреческий поэт III века до нашей эры, известный преимущественно своими идилеями. Очень серьёзно, останавливаясь на образах, которые рисовала воображение на основе его классического образования, добрый декан прочитала очаровательный диалог где подробно, с тщательной простотой декадентского века, описывались омурные дела сицилийских пастухов. Герберт слушал с молчаливым удовлетворением, счастливая улыбка играла на его бледных губах. Теперь, когда его воображение любопытным образом стало работать быстрее в преддверии скорой смерти, он тоже представлял тенистые гроты и бурлящие ручьи Сицилии, Слышал мучительные стоны страдающих от неразделенной любви пастухов, уклончивые ответы прекрасных дев, не желавших дарить сладкие поцелуи, лишь для того, чтобы потом сдаться полностью и окончательно. Даже в переводе в этих строках чувствовалось дыхание чистой поэзии и сохранился дух жизни не испорченной фальшью цивилизации. Дух жизни, в которой для счастья хватало солнечного света и тени, весны и лета. Гаramaта цветов. Дикан закончил и закрыл книгу. Воцарилась тишина, и все сидели и ждали в ночи. Слова, которые они только что услышали, казалось, принесли каждому удивительное спокойствие, сняв напряжение. И даже Белла, хотя её муж лежал на смертном одре, испытала странное чувство благодарности за полноту и красоту жизни. проходили часы, отмечаемые низким звоном соборных колоколов. Каждые 15 минут они гремели с предупреждением, зловещим, но не пугающим, и всем казалось, будто покидающее тело душа ждёт лишь наступления дня, чтобы отправиться в полёт. Тишина стояла удивительная, более прекрасная, чем мелодичная музыка. Она казалась живой, заполнив эту обитель смерти покоем, который не описать словами. Ночь выдалась темная, ведь все звезды померкли перед полной луной. Но бледное светило пощадило дом, решив не заливать его холодным блеском и оставило сад во мраке. Ни один порыв ветра не колыхал деревья, и ни малейший шелест листьев не нарушал умиротворенное спокойствие. Потом воздух наполнился звуком, таким нежным и постепенно нараставшим, что никто толком не мог сказать, когда он возник. Можно было подумать, что он волшебным образом родился из тишины. Это была чистая, высокая нота, пронзившая тишину, как свет пронзает воздух, и вдруг с пугающей внезапностью она разлилась песней неистовой и страстной. Это был соловей. Безмятежная ночь звенела, отражая звук. и каждый глоток воздуха наполнялся трепетным волшебством. Птица пела в кустах боярышника у окна, и ее восхитительный отрель звоном разносилась по саду и большой комнате, достигая ушей умирающего юноши. Он вздрогнул, очнувшись от сна, и показалось, будто его позвали назад из царства мертвых. Никто не пошевелился. Всех заворожила и пленила эта чудесная песня. Страсти и мука и ликование сменяли друг друга в вечной гармонии. Радостная, торжествующая и сознающая свою силу, эта песня была в то же время печальной, как безнадёжная любовь. Она была самой сладостью и нежностью, дарящей отпущение былых грехов и милосердием, и миром, и покоем, который длится вечно. Она торжествовала в сладких запахах земли, ярких цветах, мягких дуновениях ветра, росе и белом свечении луны. Безжалостный и стольнно вызывающий соловей продолжал трель, опьянённый красотой сотворённой им самим. Герберт, у который как неоудивительно оживился, испытав обострение всех чувств в этой последней попытке насладиться прекрасным, Эта песня напоминала о крае, который он никогда не видел. Об Элладе с ее оливковыми садами и бурлящими ручьями, с ее серыми скалами, розовевшими в лучах заходящего солнца, с ее священными рощами, с ее жизнерадостными ликами и мелодичной речью. У него в голове проплывали образы Филомелы, вечно поющие о своем горе, и пана счастливого пастуха, и фавнов, и летящих нимф, Все прекрасные создания, о которых он читал и мечтал, явились перед ним в одном последнем видении. Филомела, дочь финского царя Пандиона, которую муж её собственной сестры обесчестил и лишил языка. В этом гневнее он был счастлив умереть. Ведь мир дал ему так много и избавил от разочарований и старости. Но для Франка соловей пела другим. о рождении, которое вечно идет по пятам за смертью, о жизни, вечно новой и желанной, о чуде многолюдной земли и бесконечной круговерти событий. Люди приходили и уходили, а земля все так же вращалась. Отдельный человек был ничем, но весь род людской продолжал свое слепое путешествие к еще большему небытию. Деревья сбрасывали листья, а цветы никли и увидали, но весной набухали новые почки. Надежды умирали, прежде чем желаемое было достигнуто. Любовь погибала. Любовь, которая казалась бессмертной. Одно явление неизменно следовало за другим, а мир всегда оставался свеж и чудесен. И он тоже был благодарен за свою жизнь. А потом вдруг в самой середине песни, когда соловей, казалось, собрал все силы для кульминации бесконечной мелодии, он оборвал её. И весь сад словно содрогнулся, как будто деревья и цветы, и замолчавшие дневные птицы обезумели, потому что их внезапно вернули к жизни. Ещё мгновение ночь трепетала от воспоминаний об этих божественных звуках. А потом вернулась тишина, ещё более глубокая. Герберт тихо всхлипнул, и Белла быстро подошла к нему. Она наклонилась, чтобы услышать. "Я так рад", прошептал он. "Я так рад". И снова зазвонили колокола, и все присутствующие принялись отсчитывать решительные удары часов. Затем они снова сидели в тишине. А потом темнота стала постепенно рассеиваться, и хотя света ещё не было, все чувствовали, что скоро зайдёт солнце. В комнату прокралась прохлада уходящей ночи. Тихий звук донёсся из кровати. Дикан подошёл и прислушался. Конец был совсем близок. Он опустился на колени и тихим голосом принялся читать молитвы за умирающих. О всемогущий Господь, с которым пребывают души великих, достигших совершенства после того, как их освободили от земного заточения, мы смиренно вверяем душу раба твоего, нашего дорогого брата в твои руки. С величайшей кротостью просим тебя принять его в Царствие твое. А мой его молим тебя в крови непорочного агнца, умершвлённого, чтобы взять на себя грехи мира, дабы любые неблагоговодные поступки, которые он мог совершить в этом бренном мире, по вине изжову плоти или кознем сатаны, нашли очищение и искупление, и он предстал перед тобой чистым и целомудренным. Мисливстала и прикоснулась к руке Франка. Пойдёмте, прошептала она. Мы с вами больше ничем не можем помочь. Давайте оставим их. Он молча встал и последовал за ней. Они осторожно выскользнули из комнаты. Я хочу погулять в саду, произнесла она с дрожью в голосе. На свежем воздухе самообладание, которое она сохраняла до сих пор неимоверными усилиями воли, вдруг изменило ей, и сильная, невозмутимая женщина залилась слезами. Рухнув на скамейку, мисс Ли закрыла лицо руками и безудержно зарыдала. «О, это так ужасно, стенала она! Это так невероятно глупо, что люди должны умирать!» Фрэнк мрачно посмотрел на нее и с задумчивым видом набил трубку. «Боюсь, вы очень расстроены. Лучше бы разрешили мне выписать вам с утра один маленький рецептик». «Не ведите себя как полный идиот», — простонала она. «Думаете, мне нужно ваше дурацкое снотворное?» Он не ответил, но решительно закурил трубку. И хотя мисс Сли об этом не догадывалась, его слова оказали успокаивающий эффект, на который он рассчитывал. Смахнув слезы, она взяла его под руку. Они неторопливо прогуливались. Но мисс Сли, не привыкшая давать выход чувствам, все еще дрожала. Просто в такие моменты понимаешь, что и вы, и я совершенно бессильны. Когда сердца людей рвутся на части, и они жаждут услышать хоть какое-то утешение, когда им тошно от страха перед неизвестностью, мы можем лишь пожать плечами и сказать им, что ничего не знаем. Слишком ужасно думать, что мы никогда больше не увидим тех, кого так глубоко любили. Слишком ужасно думать, что ничто не ждет нас впереди. Я пытаюсь выкинуть смерть из мыслей, Я желаю никогда о ней не думать, но она ненавистна, ненавистна. С каждым годом, становясь старше, я всё более страстно привязываюсь к жизни. В конце концов, даже если надежды людей незрелы и ошибочны, разве не лучше сохранить их? И уж, конечно, идолопоклонничество не самая большая цена, которую приходится платить за чудодейственную поддержку в последние часы жизни, когда всё остальное меркнет. И как только у некоторых хватает духа лишать людей простодушных столь великого утешения. Разве вам не кажется, что большинство из нас продали бы душу ради такой веры? Конечно, мы нуждаемся в ней. А иногда так остро, что с трудом можем молиться Богу, которого, как мы знаем, не существует. Очень тяжело стоять в одиночестве и смотреть вперёд без всякой надежды. Они спокойно брели дальше. И вот весело запели птицы. Природа пробуждалась от сна медленно и лениво. Ночь прошла, но день ещё не наступил. Деревьи и цветы стояли в призрачной дымке, и воздух в первые мгновения рассвета был свежепрозрачен. Всё окутал неведомый аметистовый цвет, словно придававший предметам новые очертания и новые оттенки. В утре чувствовалось какое-то любопытное смущение. И листья шелестели, как живые существа. Небо было безоблачным и серым, а потом вдруг луч жёлтого света пронзил его, и взошло солнце. "Знаете," произнёс Фрэнк, "мне кажется, подобно тому, что существует инстинкт выживания, должен быть и инстинкт смерти. Некоторые люди почтенного возраста жаждут освобождения так же, как большинство жаждет дальнейшего существования." Вероятно, в будущем это явление распространится. И так же, как некоторые насекомые, проработав всю жизнь, умирают без сожалений в виду истощения всякого желания жить. Люди, вероятно, тоже разовьют в себе подобное отношение к смерти. И тогда она перестанет нести ужас, ибо мы будем подходить к ней с такой же радостью, с какой ложимся спать после тяжёлого дня. А сейчас, спросила Мисли с вымученной улыбкой, А сейчас мы должны набраться смелости. В моменты здравомыслия мы разрабатываем некий план жизни, и мы должны придерживаться его, когда наступают нелёгкие времена. Я попытаюсь прожить жизнь так, чтобы в конце мог оглядываться назад без сожаления и смотреть вперёд без страха. Но теперь солнце осветило весь сад. Утро засияло красотой, которая красноречивее любых слов давала понять, что жизнью нужно наслаждаться. И что мир полон радости. Всё так же птицы пели весёлые песни. Певчий дрозд и чёрный дрозд, и зяблик, и щебечущий воробей. Величественные старые деревья, которым было около 100 лет, стояли не шелохнувшись, а столь любимые диканом розы источали нежнейший аромат. Но вдруг мисс Слив вскрикнула и бросив руку Франка шагнула вперёд. На скамейке под деревом сидела Белла, и солнце светило ей в лицо. Она смотрела прямо перед собой широко открытыми глазами, нисколько не ослеплённая этим блеском. Белла воскликнула мысли. Белла. Она опустила глаза и прикрыла их рукой, теперь уже ослепнув от золотого света. Счастливая улыбка появилась у неё на губах. Он умер, когда солнце осветило комнату. Перед ним раскинулся золотой мост, и он с лёгкостью отправился в открытые просторы. О, моё бедное дитя. Бела покачала головой и снова улыбнулась. Я не жалею. Я рада, что его страданиям пришёл конец. Он умер так тихо, что сначала я и не заметила. С трудом поверила, что он не спит. Я сказала отцу, а потом увидела красивую бабочку. Золотую бабочку такой я никогда не видела раньше. И она порхала по комнате. Я не могла отвести от неё глаз, она словно знала, куда держит путь. Добралась до солнечного луча и полетела вдоль него, а потом растаяла в голубом небе, и я потеряла её из виду. Через неделю миссис Ли уже была в Лондоне, где собиралась провести весь август, отчасти потому, что так и не решила, где пробыть остаток лета, отчасти потому, что миссис Барлоу Бассет пришлось лечь на операцию в частную больницу, но главным образом потому, что присутствие Фрэнка придавало уверенности, что ей будет с кем поговорить, когда она того захочет. Этот месяц невероятно забавлял её, и Ба-Лондон в её глазах в некотором роде уподобился иностранной столице, а поскольку мало кто из её знакомых остался дома, Она чувствовала себя вправе делать всё, что пожелает, не рискуя прослыть особой вызывающе экстравагантной. Мысли ужинала с Фрэнком в убогих ресторанчиках в Сохо, где ни скатерти не за всегдаты и не могли похвастаться безупречностью, но ей доставляло неимоверное удовольствие наблюдать за бородатыми французами, отдыхавшими вдали от родины, и не нароком подслушивать многословные признания леди, чьё положение в обществе едва ли имело какое-то значение. Они вместе посещали концертные залы за рекой, катались на втором этаже автобусов и без перерыва обсуждали погоду, вечность, смысл жизни и слабости друзей, Шекспира и кровяную шестозому. Простейшее, вызывающее паразитарное заболевание крови. Мисс Сли оставила Беллу и декана в Теркинбере. Вдова пребывала в мрачном спокойствии. На похоронах супруга она не обронила ни слезинки и стояла с рассеянным видом, как будто это формальная церемония, которая не особенно ее трогала. Дикан же, который не мог понять дочь, переживал и совершенно упал духом из-за трагедии, и именно Белла старалась его утешить. Она повторяла, что Герберт и теперь вместе с ними. А мебель в доме? Розы в саду? Голуби знав в небесах обрели особое значение, поскольку он, казалось, всё ещё присутствовал везде. Вскоре Мисли получила от родственницы письмо с приложением записки от Герберта, нацарапанной карандашом за пару дней до смерти. В письме Беллы говорилось: "Это послание очевидно предназначалось вам, и хотя это последнее, что он написал, я чувствую, что вы должны забрать его". Похоже, речь идет о разговоре, который состоялся у вас с ним, и я рада, что нашла эту записку. У отца все хорошо, и у меня тоже. Иногда я с трудом осознаю, что Герберт умер. Кажется, он так близко. Я думала, что не смогу без него жить. Но совершенно спокойно, и я знаю, что скоро мы вновь соединимся, на этот раз уже навсегда. Письмо было следующее. Дорогая мисс Ли. На днях вы хотели задать мне вопрос, но испугались, что этим причините мне боль. Но я догадался, о чём вы хотели спросить, и ответил бы вам весьма охотно. Разве не это вы хотели узнать? Рад ли я, что жил на этом свете, не взирая на бедность и болезнь, и крушение надежд и скорую смерть? Мой ответ да. Не взирая на всё, Если не считать того, что я должен покинуть Беллу, мне не жаль умирать, потому что я, наконец, понял, мне никогда не следовало и пытаться стать великим поэтом. А Белла вскоре ко мне присоединится. Я страстно любил мир, и я благодарю Бога за все красоты, которые видел. Я благодарю Бога за зеленая луга вокруг Теркинбери, и Вязы, и скучное серое море. Я благодарю Его за прелесть собора в дождливые зимние вечера и за драгоценные стекла Его раскрашенных окон и за величественные облака, плывущие по небу. Я благодарю Бога за благоухающие цветы и поющих птиц, за солнечный свет и весенний ветер и людей, которые меня любили. О да, я рад, что жил на этом свете, и если бы мне пришлось пройти через все это снова... Со всеми горестями и разочарованиями и болезнью я бы с радостью согласился, ибо по крайней мере для меня счастье в жизни было больше, чем боли. Я готов заплатить за это сполна и хотел бы умереть с молитвой благодарности на устах. Письмо Ряска обрывалось, как будто он собирался сказать много больше, но ему не представилась возможность. Мисли прочитала письмо Френку, когда он пришёл в следующий раз. Вы заметили, спросила она, что абсолютно всё, о чём он говорит, апеллирует к чувствам. А ведь единственное, в чём сходятся философы и священнослужители, то, что чувства низшее проявление нашей натуры, и их нужно сдерживать самым решительным образом. Они ставят интеллект на гораздо более высокую ступень. Они бесстыдно лгут. К тому же легко доказать, что они сами в это не верят. Достаточно посмотреть, с какой заботой они относятся к своему животу и с какой халатностью используют собственный ум. Чтобы сделать пищу удобоваримой, питательной и полезной, прилагаются неимоверные усилия. Зато голова забивается любой ерундой, которая попадается на пути. Когда сопоставляешь небрежность, с которой люди выбирают книги в библиотеке Мьюди, и тщательность, с которой они заказывают ужин, Можно понять, что бы ни утверждали, они уделяют куда больше внимания желудку, чем интеллекту. Имеется в виду публичная библиотека в Лондоне, основанная Чарльзом Эдвардом Мьюди в 1842 году. Жаль, что это сказали вы, а не я, задумчиво пробормотала мисли. Не сомневаюсь, вы ещё скажете что-то подобное в разрез Лонна.